На следующий день все болячки всегда болят еще сильнее. И похоже, что не только спина будет завтра ее убивать. Плечи, шея, скула, поясница и, может, еще что-то, чего она пока не заметила, утром непременно заявит о себе, приковывая ее к постели. Пожалуй, лучше устроить себе выходной и никуда завтра не идти. Словом, отдохнуть как следует, и физически, и морально. Дела, конечно, есть, и их всегда немало. Но ведь конец света давно наступил, куда торопиться? Спешить уже больше некуда, а все ее дела не такие уж и срочные, чтобы незамедлительно ими заниматься. Главная проблема решена, а грознуться теперь есть чем, так что палец в рот не глади. Одно лишь заботило. Очень хочется ананасов и вообще кушать. Кушать нереально хочется. Она вдруг вспомнила, что оставляла немного сушеных ананасов на вечер, чем не замедлило сиюсекундно удостовериться. Лакомство было на месте, в кармане ее дождевого плаща, и смиренно ожидала своей участи. Настроение заметно поднялось. И предвкушение долгожданного душа, вкусного горячего ужина, еще более вкусного десерта и мягкой теплой постели захватило уставший молодой организм, словно какое-то грандиозное событие, вроде Нового года или Дня рождения.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 Раздобыла ее девушка, как и все предыдущие, в городской библиотеке, в закрытой ее секции. Ей, считай, пришлось немного освежить знания по физике и химии. Этими предметами она не слишком интересовалась, но на школьном уровне знала их на отлично. Две недели девушка готовилась, денно и ночно изучая непростое опасное взрывное дело. Книга, несмотря на то, что предназначалась для внутреннего чтения войск спецназначения, была написана вполне доступным русским языком и на удивление легко читалось Лишь несколько раз приходилось включать телефон, чтобы вне не онлайновом приложении «Глобальный словарь» выяснить значение очередного профессионального термина взрывотехников. Как следует подготовившись и произведя все необходимые расчеты, Таня заложила в нужных местах заряды и отойдя на безопасное, согласно тем же расчетам расстояния, подорвала коттедж. Грохнула так,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 тускло осветило просторное помещение подвала, представляющего собой обставленной дорогой мебелью комнату с ковровым покрытием на ровном дубовом полу. Комната разделялась неширокой барной стойкой, совместившейся за ней маленькой кухней с одной стороны и таким же маленьким спортивным уголком с другой. Но Читани не запускала электростанцию, пользуясь ей только днем, когда нужно было зарядить фонарик или телефон, или разогреть воду, чтобы помыться как следует.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 и вонзая в нее своей змееподобной клыки, через которые в тело жертвы в то же мгновение впрыскивался нервно-паралитический яд, после чего тварь все так же бесшумно утаскивала, не успевшего даже вскрикнуть человека в свое увешанное всевозможными трофеями логово. Трофеи мутант доставляет себе всегда. Те, кто хоть когда-то случайно набредал на логово садиста, и тем, кому удавалось потом вернуться оттуда, рассказывали,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 говорящая само за себя название. Сама Таня, слава Всевышнему, знала о том лишь понаслышке. Но даже этих, заставляющих густо покрываться мурашками, леденящих душу подробностей, хватало верхом, чтобы в вечерних молитвах не забывать вопрошать «Не приведи Господи мне встретиться с этой тварью». Мутант медленно отрезал самым обычным кухонным ножом сначала пальцы по фалангам, затем кисти, По суставу, потом руки полокоть и так заживо расчленял свою жертву предусмотрительно перетягивая нужное места веревкой, чтобы человек не погиб от кровопотери раньше, чем садист этого пожелает. Тварь может долго забавляться со своей добычей очень долго часами, может даже еще дольше. кто-то рассказывал, что как-то раз группа людей выследили логового садиста, оказалось оно находилось где-то поблизости от их поселения.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 и взглянула на свою мутировавшую руку, на изумрудно-зеленого цвета кожу с причудливыми овалообразными узорами и хищными в два сантиметра антрацитовыми шипами. Смотреть было жутковато, но девушка совершенно не изменилась в лице и в глазах не отразилось ни страха, ни отвращения. Она внимательно осматривала свою руку, поворачивая ее то внутренней, то внешней стороной к себе,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 снова скрылась за большой тяжелой тучей, погружая бросающей мрачные тени город в абсолютную тьму. Конец книги Февраль 2022 года Для вас читал Дмитрий Хазанович. Фу.